Глава двадцать первая. Теодор. Благодарю вас, Терра Селестия. С формальной полуулыбкой на губах Его Величество кивнул высокой шатенке, стоящей напротив, которая минуту назад весьма артистично управлялась с огнём, а также пыталась прибегнуть ко всем известным чарам, которые только подвластны женщине от которых Теодору уже было тошно. Именно Терра Селестия была главной кандидаткой на исключение с отбора. «Надеюсь, мне удалось вас удивить». Она улыбнулась, сложив руки на груди. У Теодора складывалось ощущение, что он сейчас является ректором магической академии и принимает экзамен у студенток. Не более потому как все девушки проявили себя с лучшей стороны в области владения своими магическими дарами. Но, увы, пока Теодор не почувствовал ровным счётом ничего. Значило ли это, что на отборе нет той девушки, которая может приумножить магию повелителя, чтобы он продолжал борьбу с нижним миром? Или отозваться должна не сила, Как работает эта древняя магия, связывающая короля и его истинную королеву? Ни в одной книге Теодору не удалось отыскать эту информацию. «Вы превосходный маг огня». Теодор ответил сдержанно. «Благодарю». На её щеках, как по заказу, вспыхнул румянец. «И надеюсь, что независимо от результатов этого испытания, Вы найдёте время для встречи со мной. Точно. Именно Терра Селестия просила о свидании в качестве подарка на первом испытании. Что ж, отказывать девушке — дурной тон. Король никогда не бросает слов на ветер Терра Селестия. Вы можете быть свободны. Ещё раз присев в реверансе, девушка расправила плечи, и, не спеша, направилась в сторону одной из беседок дожидаться результатов испытания. «Что скажете, Ваше Величество? Терра Селестия — яркая девушка!» Сайлос склонил голову к королю в ожидании следующей конкурсантки. «Скажу, что Терра Селестия — превосходная актриса, но я скорее приму её на службу в Королевский театр, чем возьму в жёны» но дам ей ещё один шанс себя проявить на свидание». Его Величество отложил бумаги с записями о невестах, которые Терра Таяна заботливо разложила на столике, за которым сейчас расположились Его Величество и Первый Советник. Теодору предлагалось оценивать девушек по десятибальной шкале. Оставшиеся девушки ожидали в беседках своей очереди И Его Величество периодически ловил на себе их внимательные и восторженные взгляды. Они будто пытались прочитать, что на уме у повелителя и чего он вообще ждёт от каждой из участниц отбора. Что скажете насчёт Терры Грей? Первый советник подцепил папку с информацией о предыдущей конкурсантке. «Бытовой маг, очень хозяйственная» из древнего рода а её вполне можно было бы сделать королевским поваром его Величество покосился на десятки блюд приготовленных для него террой грай вы будто слуг во дворец выбираете а не супругу вам не угодить что же терра виолета у вас глаза загорелись приведи её подарка Виолетта по-прежнему выделялась среди других девушек. Но пока рано было делать какие-либо выводы. «Они все отличные маги», — Теодор отмахнулся от своего помощника. «Каждая в своей стихии. Это я знал и без испытаний. Но я не вижу среди них той, что способна стать моей спутницей сайлас. Девушка, которая пришла сюда для того, чтобы просто красоваться на светских раутах и демонстрировать корону королевы, мне не нужна. Он искал ту, что сделает его сильнее, чтобы противостоять страшной магии короны, ему нужны были силы. Вы просто ещё не влюбились. Быть может, вам стоит устроить свидание, узнать девушек получше. «Любовь — непозволительная роскошь для монарха. Она туманит разум, что совершенно неприемлемо». Его Величество скинул правую бровь. «То, что способно разделить со мной это тяжкое бремя, нужно выбирать умом, а не сердцем». Так поступил и его отец, король Уильям, когда женился на королеве Виктории. Он уважал свою королеву, но никогда не любил, оставляя разум чистым, а сердце — закрытым для проявления теплых чувств. На мой взгляд, вы недооцениваете силу любви. Ведь не зря писали поэты прошлого. сайлас поймал недовольный взгляд его величества и тут же передумал читать стихи о любви. «Молчу, молчу, Ваше Величество. Быть может, следующая конкурсантка придётся вам по душе». Терра Таяна как раз пригласила Теру Мэйлора для прохождения испытания. Распорядительница отбора ловко и быстро перемещалась между беседками, общаясь с участницами отбора. Как изящно она двигалась! Грациозности ей было не занимать! И вновь Теодор встретился с ней взглядом. Она едва заметно улыбнулась и кивнула повелителю, поправляя подол платья и накидку невесте. «Как ловко Терра Таяна управляется с девушками», — подметил сайлас «И отлично придумана эта схема оценивания. Раз уж сердце вы не слушаете, то набранным баллам можно доверять». Эта девушка — прирождённый организатор. Ещё и дар такой необычный. «Это и не даёт мне покоя», — задумчиво проговорил Теодор. «Не могу понять, что с ней не так. Её видения настораживают». «Отправить к девушке менталистов?» — насторажился сайлас «Не стоит». «Пока для этого нет необходимости». Теодор перевёл взгляд на приблизившуюся Терру Мэйлор. «Доброго дня, Терра Мэйлор. Вы, насколько мне известно, маг Земли. Надеюсь, вам есть чем меня удивить». «Я постараюсь, Ваше Величество». Она напряжённо кивнула. В её левой ладони появился небольшой горшочек с землёй, а следом она вскинула правую руку над ним, И сад озарило зеленоватое свечение. Ярко-зелёные ростки, подчинённые магии девушки, потянулись к солнцу, а спустя пару секунд в горшке появился необычайно красивый белоснежный цветок, похожий на лилию, но мельче. И тут же в воздухе разнёсся приятный, ни на что не похожий свежий запах. Девушка убрала ладонь от растения и перевела взгляд на повелителя Нилиндерии. «Позвольте преподнести вам цветок истины, редкое растение, которого не встретишь в наших краях и которое никто, кроме мага земли, не способен вырастить. Его лепестки краснеют и осыпаются, если собеседник говорит ложь. Теодор не дал договорить девушке и нахмурился. «Вы подозреваете меня во лжи?» «Нет, Ваше Величество». Она мотнула головой. «Я привезла это семечко во дворец, чтобы преподнести его вам при удобном случае. И сейчас... сейчас этот подарок, на мой взгляд, как нельзя кстати, ведь он может помочь Терри Аберсвейд, если она невиновна». «Цветок покажет это». На несколько мгновений наступило тяжёлое молчание. «Что ж, я ценю вашу заботу о подруге и благодарю за подарок». Теодор кивнул девушке. «Вы можете быть свободны». В невиновности Терры Аберсвейд Теодор не сомневался. «А цветок истины?» будет полезен Его Величество в другом деле».